Вот, гляди сюда. Наряд этих длинных линий на плане!» Дима подошел ближе и, затаив дыхание, стал следить за шуреным пальцем. «Это канализационные трубы большого диаметра», — объяснил Холмок. «Они идут в направлении усатого Нерубайска и внезапно, глядя ни с того ни сего обрываются. Почему?» В этих местах нет ничего канализационного, это я знаю абсолютно точно. Лишь колхозные поля и дороги. И на плавне, кстати, тоже ничего нет. Понимаешь, что это значит? Дима помотал головой и облизнул пересохшие губы. «Это значит, что одесские нечистоты сбрасываются в катакомбы», — за могильным голосом провозгласил Шура — подняв кверху указательный палец. Кто-то таким иезуитским, варварским способом решил сэкономить на честных сооружениях. Или еще похлеще, прикарманил денежки, выделенные на них. Просто и гениально. Мол, на мой век хватит, а там хоть потоп из дерьма. Шурах мыкнул и достал из кармана папиросы. «Кстати, такой вариант совсем не исключен», — закурив, добавил он. «Случись, не дай бог, сильное землетрясение или еще какой-нибудь катаклизм в том же духе, и вся Одесса окажется по уши в этом самом, как в известном анекдоте, бросай курить, начиная приседания». «Но тогда нужно бить тревогу, поднимать общественность», — взволнованно заговорил Дима. «Прежде чем ты начнешь бить тревогу, тебя самого прибьют», — брачно скаломбурил шур Тут, без сомнения, замешана вся одесская верхушка. «Шутка ли? Навар в сотни и сотни тысяч рублей. Так что успокойся и не рыпайся». Шура помолчал немного, а затем неожиданно произнес. «Ладно, Вацман, шут с тобой, поехали искать твой перстень, заодно и заедем к дедушке Яше, рассчитаемся». Он уже, наверное, приехал. Дима заулыбался, не скрывая своей радости. Вынырнул из канализационного люка, Шура сокрушенно покачал головой, отряхивая колени. Ни черта не выйдет. Очень грязно, очень мокро. А главное, такие испарения, что и минуты не выдержишь. Тут нужен противогаз и костюм противохимической защиты. У тебя есть знакомые офицеры или прапорщики? Дима уныло покачал головой. И у меня нет, развел руками холмом. Придется становиться на скользкий путь подкупа личного состава Красной Армии. Да, дороговато обойдется твоему дедушке его реликвия. С самого утра у старшего лейтенанта Виктора Пузырева было припаскудное настроение. Причем именно потому, что жизнерадостно сияло теплое весеннее солнышко. Щеки нежно ласкал пахнущий водорослями и свежестью ветерок, а совсем рядом, за высоким забором, обнесенным двумя рядами колючей проволоки, ртутным блеском сияло море. Сейчас бы сидеть где-нибудь у двух карлов или в подвальчике аксамита за стаканчиком винца Вздыхая, думал он, с невыразимым отвращением глядя на длинный ряд, выкрашенный в защитный грязно-болотных цвет зилов и уралов. А потом закурить папироской, прошвырнуться с девчонкой по примбулю. Так нет, извольте, батальон к маршу приготовится, проклятие. Виктор Пузырёв военную службу терпеть не мог и никогда не мечтал служить. После окончания политеха, когда он, кстати, пошёл учиться лишь для того, чтобы избежать призыва в армию,